Глава 10. Начало августа, два месяца спустя. Система Астра, Астра-3, Сектор 9. Это не телепатический трюк, запускающий мысленные команды. Это похоже на попытку научить себя задействовать мышцу, которую вы не только никогда раньше не использовали, но даже не подозревали, что обладаете ею. Чтобы изучить хотя бы основы, требуется усердие, дисциплина и много глубоких и болезненных разочарований, Но освоение способности управления своим устройством молча – минимальное условие для любого бойца более высокого уровня. Сразитесь с пользователем, имеющим опыт на ринге, и вы поймете, что выкрикивать свои команды все равно, что в подробностях рассказать ему, как проще всего вас победить. Капитан Сара Такеши, руководитель тактических исследований Института Галлинса. Ария Лорен поймала неоново-серое лезвие алебарды, пролетевшее в миллиметре от ее головного щита, отклонив оружие в сторону. Копье и политы в ее правой руке метнулось вперед и, вспухнув красным, золотым и зеленым, попало в открытое бедро противника. Лезвие было отброшено в последний момент. Ария вернула его на место, отступив на шаг и приняв защитную стойку. Ее латные поножи конструктивно подстроились под положение ног, помогая выдерживать ее вес. Хорошо! — крикнул дядя, снова наступая. Его тадж летел, как гром и молния с небес. «Отличное движение ногой! Идеальный отход фаланги!» У Арии не хватило времени на еще один выход, чтобы оценить комплимент, и она применила свой спек скорости D8 для отскока в бок, уклоняясь от нисходящего удара. Она успешно увернулась, и лезвие алебарды вонзилось в пол пустого белого поля, разновидности нейтральной зоны, которую они обычно использовали для своих утренних упражнений. Оказавшись на ногах, Ария сделала выпад, отставив щит в сторону, а ее копье устремилось в атаку. И опять ее парировали. И снова она обнаружила, что тактически отступает на более безопасное расстояние. «Хорошо», — снова сказал дядя Рам, возвращая тач назад и занеся перед собой светящуюся алебарду. «Такое быстрое позиционирование застегнет врасплох большинство противников. Фаланга — это клинок, сделанный из камня, а не камень в форме клинка». Ария почти рассмеялась, но сохранила самообладание. Мудрые слова мудрого человека, поддразнила она, медленно шагая вперед и поднимая копье, чтобы положить его на красно-золотую сталь своего щита. Стоя посреди поля в нескольких метрах от нее, дядя ждал, держа тач на готове. Он проводил спарринг с частичным призывом, единственной активированной частью своего устройства. Кроме оружия, у него была металлическая оранжево-зеленая броня с серыми подкладками покрывающая руки и предплечья, но Арию это более чем устраивало. Она могла стать звездой летней тренировочной программы Галлинса, но если найдется с рангер который использует против нее все свои способности, она, вероятно, проиграет. Независимо от того, практиковалась она или нет. «Смотри, Шельма!» – посмеиваясь, предупредил дядя Рам, внимательно следя за ее устойчивостью. «Этот мудрец может заставить тебя бегать кругами по территории института до выпуска, не забывай!» Теперь следи за своими шагами, слишком широко расставив ноги в защитном приседе, ты легко можешь навернуться. Шумно выдохнув, он продемонстрировал это в мгновение ока подскочив и поставив ботинок на поверхность щита Арии. Она взвизгнула, когда противник хорошенько ее толкнул, отклонилась назад и шмякнулась на спину. Ой! пожаловалась Ария, отдуясь на своего дядю. Щит и копье и полита обмякли в ее руках. «Я знаю, что мне нужно следить за своей стойкой, но сколько противников в ближайшее время собираются атаковать меня со скоростью С-ранга?» «А восемь», — поправил дядя Рам, наклоняясь и протягивая руку, чтобы помочь подняться. Ария согласилась, позволив себе снова подняться на ноги. «Может быть, это случится не скоро, но ты в шорт-листе отборочных, не забывай». «Я сомневаюсь, что в таблице первых лет появятся какие-то оранги, но любой, у кого есть правильные спеки, смог бы повторить то, что я только что сделал, если бы правильно рассчитал время. Третий глаз не поможет тебе в такой ситуации». Ария буркнула себе под нос, не возражая, но и не находя воли признать, что дядя прав в отношении ее способности. В ответ дядя засмеялся и игриво взъерошил ей волосы. «Бормочим себе под нос и плохо слушаем советы?» «Я словно раз за разом сражаюсь с твоим отцом!» Ария крякнула в знак признательности, не имея никакого желания говорить о своих родителях. Затем она потянулась, чтобы пригладить свои рыжие волосы, и с надеждой посмотрела на дядю. «Ещё один раунд!» Глаза дяди Рама закатились вверх и вправо, когда он проверил часы в углу своей нейрорамки, и он покачал головой. «К сожалению, не сегодня. Мне нужно подготовиться!» Он окинул ее критическим взглядом. «Как и тебе!» «Ты готова ко второй половине сегодняшнего дня?» Ария с притворным безразличием пожала плечами. «Если такие люди, как Грант и Вейдом, не смогли нанести мне ни одной приличной царапины за всё лето, меня точно не взволнует противник с более низким рангом и худшей подготовкой. Давай». Дядя медленно кивнул, читая сообщение со своего Ноэп. Должно быть, оно было отправлено, пока они тренировались. Закончив печатать быстрый ответ на невидимой для Арии клавиатуре, он, наконец, ответил. «Наверное» но не позволяя бдительности притупиться, будь всегда на страже. 16 человек являются фаворитами отборочной квалификации. Когда я учился в этом институте, не было и года, чтобы несколько случайных людей не с летних курсов не заполучили себе местечко». Живот Арии неприятно сжался. Она все еще не слишком переживала, но если она выставит себя дурой перед другими первокурсниками... «Но ты права, волноваться не о чем». Дядя Рам ухмыльнулся, приложив палец к ее лбу. Ария скосила глаза, немного сбитая с толку. Он продолжил. «Просто помни!» Он подсек пятку ее опорной ноги, прежде чем она смогла его остановить. «Надо следить за своей устойчивостью!» А потом с легким толчком в лоб она снова шмякнулась на попу. «Ой!» — повторила Ария командой, отзывая Ипполиту, чтобы схватиться за свою заднюю точку. Реактивные щиты УБУ не отреагировали на проведенный прием. «Дядя Рам!» «Я когда-нибудь говорила, как я не собираюсь скучать по этим утренним занятиям с тобой?» Он молча отозвал свое УБУ, и нейтральная зона вокруг них исчезла. Нейтральная зона, разновидность симуляционного поля, локации, местности сражения, от разновидности зависит окружающая среда и дизайн пространства. Они мягко слевитировали к проекционной обшивке тренировочного помещения, плавно сближаясь в центре 30-метрового дуэльного ринга, который занимал их любимую комнату восточного центра. Достигнув пола, дядя повернулся и направился к двери, на крючке у которой томились в ожидании его черно золотая куртка и фуражка. Ария со стоном поняла, что старик даже не вспотел, и ему не нужно беспокоиться о принятии души. «У тебя, дорогая, есть еще несколько попыток». Он сверкнул улыбкой, натягивая форму и заправляя кончик своего серо-черного хвостика под фуражку. «А теперь иди, приведи себя в порядок и приготовься. Было бы дурным тоном опаздывать на свою собственную церемонию посвящения». Ария буркнула в ответ, позволив себе упасть на спину, когда ее тело зафиксировало истечение последнего часа тренировки. «Оу, и Ария...» Она снова подняла голову, увидев, что дядя остановился в проеме двери. «Помни...» «В школе называй меня полковник!» Приподняв бровь, сказал своей племяннице Рама Гест, офицер, командующий институтом Галленса.